Глава пятая. На удачу. В начале плавания Авраама Линкольна протекало однообразно. Только однажды случай предоставил Нед Лэнду проявить свою удивительную сноровку, снискавшую ему всеобщее уважение. 30 июня на широте Фолклендских островов фрегат снесся с встречным американским китобойным судном «Монроя», но оказалось, что там ничего не слышали о нарвали. Капитан китобоя, узнав, что на борту Авраама Линкольна находится Недленд, обратился к нему с просьбой помочь им загорпунить кита, которого они выследили в здешних водах. Капитан Фарагут, любопытствуя увидеть Недленда в деле, разрешил гарпунеру перейти на борт Монроя. Охота сложилась удачно для нашего канадца. Вместо одного кита он загорпунил двух, одного уложил на месте, попав гарпуном в самое сердце. За другим пришлось охотиться несколько минут.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 Валили валом матросы на палубу, затаив дыхание, напрягая зрение, вся команда следила за животным. Я тоже смотрел, смотрел, рискуя повредить сетчатку, ослепнуть. Флегматичный канцель неизменно говорил, «Господин профессор видел бы много лучше, если бы меньше утруждал глаза».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 Нед Лэнд по-прежнему относился скептически к нашим тревогам. Он демонстративно не выходил на палубы в часы, свободные от вахты. А между тем, удивительная острота его зрения могла бы сослужить большую службу. Но упрямый канадец с 12 часов предпочитал 8 проводить в своей каюте за книжкой или просто валяться на койке. Сотни раз я упрекал его в равнодушии. Ба, господин, профессор, отвечал он, да если бы эта тварь и существовала, много ли у нас шансов выследить ее? Ведь мы гоняемся за зверем на удачу, не так ли? Говорят, что видели это пресловутое животное в северных водах Тихого океана. Положим, так ведь стой поры прошло два месяца, а судя по нраву, вашего нарвала он не любит киснуть на месте. Вы же сами говорите, а у необыкновенной быстротой движения. А вы знаете лучше меня, господин профессор, что природа ничего не создает без цели, и она не одарила бы животное, ленивое по натуре резвостью движения. Стало быть, если наше животное существует, оно уже далеко отсюда». Все это так. Мы шли на удачу, но что было делать? Шансы на встречу с Нарвалом все уменьшались. И все же никто не сомневался в успехе, и ни один матрос не стал бы биться об заклад насчет факта существования животного и скорой встречи с ним. 20 июля мы вторично пересекли тропик Козерога под 105 градусом долготы, а 27 числа того же месяца перевалили за экватор на 110 меридиане. И отсюда фрегат взял курс на запад, к центральному бассейну Тихого океана. Капитан Фарагут весьма резонно рассудил, что Нарвала можно скорее встретить в глубоководных зонах, вдали от материков и крупных островов, приближаться к которым животное избегало, потому, видимо, что прибрежные воды для него мелкие, как объяснял нам Боцман. Фрегат прошел ввиду островов Паумуту, Маркизских, Санвичевых, пересек тропик Рака под 132 градусом долготы и направился в китайские моря. Наконец-то мы были на театре последних подвигов чудовища. И, сказать правду, вся жизнь на судне замерла, сердца у всех учащенно бились, и, конечно, для большинства из нас сердечные заболевания были обеспечены. Все были возбуждены до крайности, люди не ели, не спали, раз двадцать в день какая-нибудь ошибка в вычислении, обман зрения какого-нибудь матроса, взобравшегося на Кабистан, приводили нас в волнение. Нервы наши находились в состоянии крайнего возбуждения, что грозило вызвать скорую реакцию». И реакция не замедлила наступить. Три месяца, целые три месяца, когда каждый день казался вечностью, Авраам Линкольн бороздил моря северной части Тихого океана в погоне за встречными китами, круто меняя курс, ложась с галса на галс, то резко замедляя ход, то разводя поры с риском вывести машину из строя. Не осталось ни исследованной ни одной точки от берегов Японии до американских берегов. Но все тщетно. Пустынны были океанские воды. Ни признака гигантского нарвала, ни признака какого-либо подводного острова или плавающего рифа, ни призрака потонувшего судна, блуждающего в здешних водах, словом, никакой фантастики. Наступила реакция. Уныние вызвало упадок духа, открыло дорогу неверию. К возбуждению царившему на борту заступило другое чувство. На одну треть это было чувство стыда, на две трети — чувство злобы. Остаться в дураках, гоняясь за химерой, вот что особенно злило. Ворох, доказательств громожденный, в течение года рухнул, и каждый спешил наверстать даром потраченные часы сна и отдыха. С непостоянством, свойственным людям, команда из одной крайности бросалась в другую. Самые горячие сторонники экспедиции, к несчастью, стали самыми яростными противниками ее. Упадочное настроение хватило весь корабль, начиная от кубрика до кают компании. Если б не удивительное упорство капитана Фарагута, фрегат, несомненно, поворотил бы носом к югу. Напрасные поиски не могли, однако, продолжаться бесконечно. Экипажу Авраама Линкольна не приходилось винить себя за неудачу, он сделал все, что только от него зависело. Никогда еще матросы американского флота не выказывали такого терпения и усердия. Они были неповинны, что экспедиция не имела успеха. Оставалось скорее вернуться на родину. Заявление в этом духе было сделано капитану. Капитан стоял на своем. Матросы не скрывали своего недовольства, и дисциплина на судне упала. Я не хочу сказать, что на борту начался бунт, но все же после непродолжительного сопротивления капитан Фарагут, как некогда Колумб, вынужден был просить три дня отсрочки. Если в течение трех дней чудовище не будет обнаружено, рулевой положит руль на борт, и Авраам Линкольн направит свой бег в сторону европейских морей. Обещание было дано 2 ноября. Настроение команды сразу поднялось. Снова энергией люди всматривались в океанские воды. Каждый хотел бросить последний взгляд на море в надежде на успех. Зрительные трубы снова пошли в ход. Это был последний торжественный вызов гиганту Нарвалу, и чудовище не имело причины уклониться от требования предстать перед судом. Два дня истекли. Авраам Линкольн шел под малыми парами. Команда придумывала тысячу способов, чтобы привлечь внимание животного или расшевелить его, в случае, если оно находится в здешних водах. Огромные куски сала, привязанные к веревкам, волочились за кормой, кстати сказать, к великому удовольствию акул. Авраам Линкольн лежал в дрейфе, а вокруг него шлюпки бороздили море во всех направлениях, не оставляя без внимания ни одной точки на его поверхности. Наступил вечер 4 ноября, а подводная тайна так и оставалась тайной. В полдень, 5 ноября, истекал указанный срок. С последним ударом часов капитан Фарагут, верный своему слову, должен был отдать приказание повернуть на юго-восток и покинуть воды северной части Тихого океана. Фрегат находился тогда под 31 градусом 15 минутами северной широты и с 136 градусами 42 минутами восточной долготы. Японские берега оставались менее чем в 200 милях под ветром. Ночь наступала. Пробило 8 часов. Кусты облаказывала клей серп луны, вступившей в свою первую четверть. Легкими волнами разбегалась вода из-под фарштевня фрегата. Я стоял на баке, напершись на поручни штирборта. Консель, находившийся рядом, смотрел прямо перед собой. Матросы, взобравшись на ванты, наблюдали за горизонтом, который суживался из-за сгущавшейся темноты. Офицеры, приставив глаза в ночные бинокли, обшаривали воды, окутанные предвечерним мглой. Порой лунный луч, прорвавшись в просветы облаков, бросал серебряные блики на темную поверхность океана. Но находили тучи и серебряный след газ во мраке. Глядя на канцель, я решил, что впервые за все это время он поддался общему настроению. Так, по крайней мере, мне показалось. Возможно, что впервые в жизни нервы его напряглись под влиянием любопытства. «Ну-с, канцель», — сказал я, — «последний раз представляется случай заработать две тысячи долларов». «С позволения господина профессора скажу», — отвечал канцель, — «что я никогда не рассчитывал на эту премию. Если бы правительство Соединенных Штатов пообещало не две тысячи долларов, а сто, оно не потеряло бы и ни копейки». «Ты прав, канцель. Дурацкая затея. И мы поступили легкомысленно, впутавшись в это дело. Сколько времени потеряно даром, сколько напрасных волнений. Еще шесть месяцев назад мы могли бы вернуться во Францию». — Квартирку господина профессора, — заметил канцель, — в Парижском музее, и я бы уже классифицировал ископаемых из коллекции господина профессора. Бабируса, вывезенная господином профессором, сидел бы теперь в клетке в ботаническом саду и привлекала к себе любопытных со всех концов столицы. — Все это так и было бы, канцель, и воображаю, как над нами будут смеяться. — Уж действительно, — отвечал спокойно канцель, — я думаю, что будут смеяться над господином профессором. — Не знаю... Говорить или говори, консель. И господин профессор заслужил насмешки. Помилуй. Когда имеешь честь быть ученым, как господин профессор, не следует пускаться. Консель не окончил своей любезности. Глубокую тишину нарушил громкий возглас. Это был голос Нед Лэнда. Нед Лэнд кричал: "Ого-го, наша-то штука!" под ветром перед самым нашим носом».